Глава четвертая Прилипнув к окну, Надежда внимательно рассматривала вечерний город, в котором теперь ей предстояло жить. Со всех сторон большое количество машин у людей, спешивших куда-то. От ярких неоновых вывесок, мелькавших тут и там, ребило в глазах. Большой город впечатлял своими размерами и скоростью жизни. Все это было так непривычно и ново, что начинало пугать. Когда-то она мечтала жить в столице, но сейчас понимала, что одна ни за что бы не справилась. Просто растерялась бы в этой суете, ее непременно бы не заметили и растоптали. Надя тяжело вздохнула и невесело усмехнулась. Такой беспомощной и неуверенной не чувствовала себя очень давно. Невольно скосила глаза на Кирилла. Он, напротив, был спокойный, сосредоточен, совершенно не обращал внимания на происходившее вокруг, и ловко маневрировал в плотном автомобильном потоке, продвигаясь в только ему одному понятном направлении. Очертив взглядом его точеный профиль, она спустилась к рукам и завороженно затаила дыхание. Рубашка Кира была закатана почти до локтя, обнажая предплечья, увитые толстыми венами. Длинные пальцы уверенно сжимали руль, и в каждом движении читались природная мощь и скрытая сила. Надежда даже не предполагала, что мужские руки могут быть такими притягательными, как отдельный вид искусства. — Почти приехали! — где-то над духом раздался голос Кирилла, заставив подпрыгнуть от неожиданности. — Что? — робко переспросила она, не услышав ни слова, и торопливо подняла на него глаза. Краска сразу же прилила к щекам, быть пойманной с поличным не хотелось совершенно, Благо темнота в салоне скрывала ее смущение. — Я говорю, приехали почти, — спокойно повторил Кирилл и посмотрел на часы. — Минут десять и будем на месте. Надежда кивнула и только сейчас поняла, что они выехали из города и едут по частному сектору. Какая растяпа! Даже не запомнила, куда они свернули. Не желая больше повторять своих ошибок, теперь она внимательно следила за дорогой. Вскоре Кирилл съехал на второстепенную дорогу и уперся в шлагбаум. Их пропустили на территорию коттеджного поселка, но название Надя разглядеть не успела. — Вы здесь живете? — восхищенно спросила она, рассматривая разнообразные дома по обе стороны от дороги. — Теперь здесь живем мы, — хмыкнул Кир и сильнее сжал руль. Надежда не нашлась с ответом. Не разделяла его оптимизма, но и спорить не сочла нужным. В конце концов, время покажет, кто и где будет жить. Кирилл остановился напротив своих ворот и нажал кнопку на пульте. Дверцы разъехались в разные стороны, услужливо пропуская его на территорию. Он въехал внутрь и припарковался во дворе, сразу заметив, что машины Лики и Марата стоят неподалеку. Значит, у пацана хватило мозгов не рисковать. Может, не такой уж он и безбашенный, каким Кир его считал?» Заглушив двигатель, он повернулся к своей подопечной. Надя внимательно рассматривала фасад его дома. В воздухе витало какое-то странное ощущение, но Кирилл никак не мог его идентифицировать. Противоречивые эмоции бурлили в нем. Тревожные и напряженные, но в то же время трепетные и восторженные. Воображение словно специально сразу же нарисовало идеальную картинку, как он привез Любу в свой дом, который строили по его личному проекту. Как она счастливо хвалит, кидается ему на шею и целует. Картинка оказалась такой красочной и реальной, что Кирилл отчетливо ощутил давно забытый вкус ее губ и вздрогнул от неожиданности. Сумасшествие какое-то! Прикрыв на пару секунд глаза, он стиснул зубы и мотнул головой, отгоняя непрошенное видение. — Пора с этим заканчивать, так можно и до дурки дойти. — Готово? — его голос прозвучал слишком раздраженно. — Не хотел, но так получилось. Злился сам на себя, а выплескивал негатив на ни в чем не повинную девушку. — Нет. — Надя поджала губы и повернулась к нему. — Кир видел в ее глазах страх и смятение, понимал, что должен поддержать ее в такой непростой момент, но так сложно было договориться с собой. — Не бойся, никто тебя не съест! — выдавил он из себя улыбку и выбрался из машины. На улице несколько раз глубоко вдохнул, остужая чувства и освежая мысли. Он справится, все получится. Главное — немного привыкнуть, и все наладится. Закончив с тренингом забрал вещи из багажника, открыл дверь и помог Надежде выйти. В окнах дома заметил мелькнувшую тень. Значит, Лика их ждала. Очень надеялся, что ей хватит мозгов не устраивать скандал, ибо сейчас Кирилл меньше всего хотел выслушивать истерики и нотации. — Пойдем, — уверенно протянул руку. Надя вложила в нее свою ладонь. Прохладные пальчики коснулись его разгоряченной кожи, пуская по телу едва ощутимые электрические импульсы. Его сердце взволнованно дернулось и неровно забилось в груди. Он инстинктивно, теснее сжал ее ладошку и повел за собой. Надежда мелко дрожала, но послушно следовала за ним. От Киры исходило необычайное тепло, которое согревало ее душу. Рядом с ним она не чувствовала страха. Он, словно каменная стена, защищал от всего плохого. А может, это все просто игра ее воображения в перемешку с детскими фантазиями о рыцаре в лице Кирилла? Сейчас это было уже неважно. Они вместе поднялись по лестнице, и дверь открылась. На пороге стояла высокая темноволосая девушка, словно сошедшая с обложки журнала. Надя сразу поняла, кто перед ней и замерла от неожиданности, рассматривая ее. Стало понятно, почему Кирилл выбрал ее. Все правильно. Она красивая, подтянутая, темные глаза искусно подведены и ярко-красные пухлые губы. Девушка была очень похожа на фотомодель, и на ее фоне Надежда почувствовала себя гадким утенком. Ей никогда не стать такой же восхитительно сексуальной и яркой. — Кирюшенька, ну, наконец-то! Девушка холодно оскалилась, показывая свое пренебрежение к ней, повисла на шее Кирилла и показательно поцеловала его в губы, словно ставя печать. Рука Кира испарилась от ее ладони, и Надя осталась одна. Нервно поежилась и опустила глаза. Ее это не касалось. — Лик, перестань! — процедил он сквозь зубы, явно раздражаясь, чем сильно удивил Надежду. Небрежно отстранился от жены и вытер с губ ее помаду. Лика недовольно поджала губы, скрестила руки на груди и выжидательно приподняла бровь. «Знакомься, это Надежда», представил Кирилл. «А это Лика». «Очень приятно». Надежда через силу улыбнулась, но руку не протянула. «Взаимно». Цепкий взгляд Лики заскользил по ней сверху вниз. — Так вот ты какая! Маленькая девочка! Кривая усмешка исказила губы. — Что? — Надя непонимающе захлопала ресницами. «Лика — Лика! — грозно рыкнул Кир. — Если бы он умел убивать взглядом, она была бы уже мертва. — Да нет, ничего! — фыркнула Лика, продолжая насмехаться. — Ужин, говорю, готов! Колючие мурашки пробежали по позвоночнику Нади, и возникло непреодолимое желание сбежать из этого дома, от этой неприятной сцены и женщины. В принципе, уже стало понятно, что они вряд ли подружатся. «Замечательно!» — выдохнул Кирилл и повернулся к ней. «Надюш, пойдем, я покажу тебе твою комнату». «Спасибо!» — пробормотала она и двинулась за ним к лестнице. Они поднялись на второй этаж и свернули в правое крыло. Кира открыл одну из дверей, включил свет и, придирчиво осмотревшись, поставил сумку с вещами на пол. — Я ей не понравилась, да? — грустно спросила Надежда, проходя в свое новое жилище. — С чего ты взяла? — Кирилл нахмурился. — Так, показалось. — пожала она плечами. К чему было объяснять? Все и так слишком явно. Лика хоть и была очень красивой женщиной, но очень холодной не способный любить по-настоящему. Неужели Кир этого не видит и не чувствует? Или сам так любит, что стало все равно? Жалко его. Не обращай внимания. Он устало улыбнулся и оперся плечом о стену. Лика просто такая сложная. Ясно? Надежда нашла подтверждение своим мыслям и не стала спорить. Зачем? Это их монастырь. Какое она имеет право приходить со своим уставом? — Вот это будет твоя комната! — Кирилл доброжелательно развел руки в стороны, вверяя ей территорию. — Располагайся! Надя мельком осмотрелась. Жуткий розовый цвет на стенах никак не сочетался с мебелью вокруг и занавесками. Да и вообще все вокруг было просто кладезью безвкусицы. Интересно даже, кто занимался дизайном комнаты. Мило. Она натянуто улыбнулась, не желая обижать хозяина дома. — Спасибо. — Если тебе хочется что-то изменить, — словно прочитав ее мысли, предложил Кир. — Ничего не нужно, мне и так все нравится. Неловкость повисла в воздухе и давила на нервы. — Хорошо, тогда я пойду. Он зарылся пятерней в волосы и шумно выдохнул. — Спускайся к ужину. — Я не голодна. Надежда покачала головой и умоляюще сложила руки на груди. — Можно я останусь здесь? Вещи пока разберу. — Уверена? — Кирилл вновь нахмурился и впился в нее изучающим взглядом. Стало не по себе. Врать Надя не умела, но встречаться с Ликой не хотела совершенно. — Да? — решительно кивнула она. — Ну, хорошо, — задумчиво протянул Кир ей показалось, что она услышала в его голосе нотки грусти. — Тогда до завтра? — Конечно. — Спокойной ночи! Кирилл остановился в проходе, словно хотел сказать что-то еще, но так и не решился. — Спокойной ночи! — пожелала ему вслед Надя. Он ушел, а она осталась одна в незнакомом месте. Все вокруг было чужим, холодным и совершенно бездушным. Надо было привыкать, но как, пока непонятно. Надежда прошлась по комнате и остановилась у окна. Обняла себя руками и устремила взгляд вдаль. Кусая губы, думала, что делать дальше, как жить. Внезапно снизу послышались громкие голоса, мужской и женский. Она сразу поняла, что это Кир и Лика ругаются, и, скорее всего, из-за нее. От этого стало так горько, что слезы навернулись на глаза. Зажав уши руками, Надя легла на кровать и скрутилась калачиком, спрятав лицо в коленях. «Мамочка, мама, за что ты со мной так?» Зашептала отчаянно и прикрыла глаза, даже не надеясь на ответ. Кирилл закрыл дверь в комнату Надежды и от бессилия ударил ладонью по стене. Все шло не так, как он рассчитывал, а точнее летело в тар-тарары. Эмоции бурлили внутри и упорно искали выход. Но Кир не хотел давать им волю, просто боялся, что не сможет себя контролировать и наломает дров, а потом будет сильно жалеть. Собравшись с мыслями, оттолкнулся от стены и решительно направился к лестнице. Нужно было серьезно поговорить с Ликой и расставить все точки над «и». Раз с первого раза она не поняла, придется объяснить ситуацию более доходчиво. Ее поведение совершенно неприемлемо, и Кирилл не собирался с ним мириться. Он спустился на первый этаж и уверенно свернул к кухне. Оперся плечом на дверной косяк и сложил руки на груди, наблюдая за тем, как Лика перекладывает еду из пластиковых ресторанных контейнеров в тарелки и расставляет на столе. «Любимый, -то — Любимый, наконец-то! — встрепенулась она, наконец заметив присутствие Киры. Небрежно поправила вырез на легком пеньюаре и расплылась в довольной улыбке. — Что это? — Кирилл хмуро кивнул на еду на столе. — Ужин? — пожала она плечами. — Я же говорила. — Сама готовила? — он усмехнулся, прекрасно зная ответ. — Не начинай. — снисходительно выдохнула Лика и закатила глаза. — Ты же знаешь, что я не умею готовить. Естественно, Кир знал и дико раздражался по этому поводу. То, что жена не умела готовить, еще полбеды, но она не хотела и учиться, предпочитая перекладывать эту обязанность на обслуживающий персонал. — Поэтому приготовила, у тебя называется заказать из ресторана? — Что в этом такого? — воскликнула Лика и театрально всплеснула руками. — Так многие делают! Оправдываться она не любила, но Кирилл сегодня был настолько зол, что не собирался ничего спускать ей с рук. Хотелось выплеснуть негатив и поставить жену на место. — Меня это не устраивает! — холодно оповестил он и небрежно швырнул тарелку с ужином на пол. — Почему я должен терпеть? Глаза Лики расширились от недоумения, но Кир оставался спокойным и невозмутимым. Ни один мускул не дрогнул на его лице, и ни грамма сожаления не закралась в душу. «Ты что творишь?» Лика воинственно уперла руки в бока и впилась в него гневным взглядом. «Я же старалась!» «Старалась еду в тарелке разложить?» Кирилл язвительно ухмыльнулся. «Кстати, почему их две, а не три?» «Так Марат не придет!» Она невинно захлопала ресницами, чем еще больше вывела Кира из себя. «Не прикидывайся, дурой!» — грозно рявкнул он, не сдержавшись. — Ты отлично знаешь, о ком я. Я тебя заранее предупредил. — Она же сказала, что не хочет, — попыталась оправдаться Лика и недовольно поджала губы. — Потому что ты сделала все, чтобы Надя не захотела. — Да ничего я не делала, — фыркнула обиженно Лика. — Это она какая-то недалекая. — Недалекая? — прорычал Кирилл, звучно припечатав ладонь к столу. Отчаянно не понимал свою жену, упустил момент, когда она успела стать такой сукой. Ты в своем уме? Она девчонка совсем, сирота. Я рада за нее, — Лика перла с ладонями на стол и подалась вперед. — Только почему я должна терпеть ее присутствие в своем доме? — Потому что я терплю твое присутствие. Не моргнув глазом, отчеканил Кир, прожигая ее насквозь гневным взглядом. Едва сдерживался, чтобы не вышвырнуть ее из дома прямо сейчас. Лишь осознание, что с сгоряча можно наделать глупостей, о которых впоследствии будет жалеть, останавливало его от опрометчивого шага. — Ах, ты меня терпишь! — иронично протянула она. — Я терплю не тебя, а твои закидоны! ловко вырулил он поняв что немного пережестил но на этот раз ты перегибаешь палку и мне это не нравится перехватил взгляд лики и продолжил спокойным и уверенным тоном нетерпящим возражений я не позволю тебе обижать надежду обижать возмутилась та кир это ты меня обидел когда притащил в дом свою любовницу Может, еще и третий в нашу постель возьмешь? Мне что, все это молча схавать? Заткнись!» — прорычал он и прикрыл глаза на пару мгновений, чтобы успокоиться и снизить градус внутреннего накала. Шумно втянул носом воздух и выдохнул. Немного отпустила. «Лика, ты сильно путаешь берега. По-хорошему тебе говорю. Угомонись!» «Как у тебя все просто!» «А я тут так! Пустое место!» — обиженно протянула Лика, буквально переобуваясь в воздухе и на ходу меняя стратегию. «В общем, так!» — Кирилл не собирался слушать весь этот бред и решил еще раз четко обозначить свою позицию. «Надя останется здесь до тех пор, пока сама этого хочет. Советую тебе смириться с этим и не раздувать конфликт, иначе я вынужден буду принять меры, по сохранению мира и спокойствия в своем доме. — Ты меня услышала? — Да, — буркнула Лика себе под нос. — Громче. — Да, услышала, — повторила она в полный голос. — Вот и умница. Кир улыбнулся и облегченно выдохнул, радуясь перемирию. Я пошел спать. — А ужин? — Йогуртом обойдусь. Открыл холодильник и достал бутылку своего любимого клубничного. Мельком осмотрел бардак, что сам устроил, и кивнул жене. — Не забудь убрать здесь все. — Вот еще! — недовольно фыркнула та. — Клавдия Петровна завтра придет и уберет. — Нет! — он отрицательно покачал головой. — Это сделаешь ты сегодня. — У меня маникюр! — Лика вытянула вперед руку, демонстрируя ровные красивые ноготки. — Переживешь! — — хмыкнул Кирилл, не приняв ее смягчающие обстоятельства. — В следующий раз будешь думать головой, прежде чем рот открывать. «Ты же — Ты жестишь, нахмурилась она, не желая подчиняться. — Ты вынуждаешь! — парировал он и направился к выходу. — Спокойной ночи, любимая! — бросил, не оборачиваясь, и вышел из кухни. — Козел! — прилетело в спину, но Кир лишь усмехнулся и никак не отреагировал. Главное, чтобы Лика надолго запомнила их разговор.